что от испарений субуры и эсквилина усиливается у меня хрипота. И разве пылающий Рим не представил бы востократ более великолепное и трагическое зрелище, нежели Анций? Тут все на перебой подхватили. О да, какой неслыханной трагедией была бы гибель города, покорившего мир, какую ужасную картину явил бы он, превращенный в кучу серого пепла.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 Признаюсь, слыша это, я сразу встревожился, потому что ведь ты находишься в Риме. Теперь я сам смеюсь над своими страхами и думаю, что император и августяны, как они не безумны, не отважились бы на такое безумное дело. И все же...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 В полголоса напевал странно звучавшую лигийскую песню, да поглядывал с нежностью на Лигию и венеция чьи фигуры белели среди кипарисов в саду Лина, как две статуи. Ни одно дуновение ветра не колебало их одежды. Спускались сумерки, обволакивая все золотистой и фиолетовой мглой, а они, среди вечернего покоя, держась за руки, вели тихую беседу. Не может ли приключиться с тобою беда, Марк? — Из-за того, что ты уехал из Анция, без ведома императора? — спросила Лигия. — Нет, дорогая, — отвечал Вениций. Император объявил, что на два дня уединится с Терпносом и будет сочинять новые песни. Он это часто делает,